Глава тридцать седьмая. «Ну и у меня была работа», — подыграла. «Рэм не хотел меня выдергивать из привычной жизни». «Это да, конечно. Ты ведь работаешь в серьезном департаменте». «Но все же жаль», — искренне вздохнула Нира. «Беременность тут проходит гораздо легче на воздухе и природе, тем более, когда оборотня носишь». «Стало не по себе. Все же Рэм принял решение взвалить на нас слишком большую ложь. А если его брат расскажет все?» «Как у тебя, кстати, прошло!» «Как в тумане», — улыбнулась натянуто, «Бедняжка!» «Я надеюсь, что у Рэма с Райном наладится. Попробуй сыр!» «Сыр и правда оказался совершенно не таким, как я привыкла, но очень вкусным». А давно он расстался с Мириной. Решила перевести тему, заодно и проверить, все ли мой предприимчивый медведь просчитал. «Около года», — вздохнула Нира. Мне показалось, она считала, что имеет основание его ждать. Понесло меня вдруг в исследование иного рода. Нира на меня так посмотрела, что я сразу же пожалела о сказанном. «Ну, я имею в виду, что не знаю ваших традиций. Может, девушки у вас привязываются раз и на всю жизнь. Рэм говорит, я очень многого не знаю, и исследования мои сильно оторваны от естественных условий». «А, — расслабилась Нира, — вообще нет. Мы свободны выбирать себе спутника по вкусу». Ограничения имеются только по виду, само собой. Медведей мало, поэтому Мирина верила в свое исключительное положение, как избранница моего брата. Я ее хорошо знаю, у нее королевский характер». «Королевский?» – моргнула я. «Ну, когда готовишься стать спутницей правящего, наверное, чувствуешь себя королевой. Ну, я так называю ее заносчивость. «Ах, вот оно что!» «О, не знала, что Рэму нравятся такие». «Ты знаешь», — хитро сощурилась Нира. «Мне кажется, у Рэма не было времени разбираться. А Мирина красавица, из хорошей семьи, да еще и очень классная охотница. Всех мужиков в округе уделывает на соревнованиях по стрельбе, ну, кроме Сезара. Но он больше не участвует в последнее время». «А из чего она обычно стреляет?» — задышал я чаще. «Ой, из всего! Лук, ружье!» «Безмятежность утра как ветром сдуло. «Давай поищем Рема с Денвером». Я поднялась со стула. Необычное чувство. Я смотрел, как подкидыш вышагивает по бревну на еще не твердых лапах и чувствовал незнакомый трепет. Я его принял. Наверное, не как отец, но уже готов отдать ему время и усилия, четко осознавая, что он мой. И самое приятное – Острее я осознавал это, будучи в звере. Мелкий, кажется, тоже все понимал. Посматривал на меня еще настороженно, но с полным признанием моего авторитета. Мы не отходили далеко от дома. Я не хотел бросать Вику одну, но хоть ненадолго убрать ее с глаз стало необходимостью. Со мной творилось нечто. Я хотел ее без остановки, зверее при каждом взгляде на ее тело. Ерзал всю ночь, смотрел на нее – А когда вожделение достигало пика, шел пить воду и принимать холодный душ, ненадолго ослабляя агонию. В городе было гораздо проще, а здесь меня накрывало физической потребностью такой силы, что хотелось засунуть голову в прорубь или вернуться в город. Посмотрим. Цезарь уверял, что это нормально и что у них с Даной было так же. Но у нас с Викой уже есть ребенок, и это требует совершенно другого отношения друг к другу. Ответственность выше». Я не мог подвести обоих. Только объяснить себе глубоко внутри, что я отложил собственного ребенка взамен на подкидыша, было сложно. Отчасти поэтому я его и забрал сегодня утром на прогулку, чтобы отшелушить все городские эмоции и разобраться прежде всего в себе. Сработало. Теперь я смотрел, как подкидыш осваивается в новом мире и чувствовал то приятие, которого мне не хватало. Но вдруг нервы дернуло, будто по оголенным проводам прошелся сильный заряд. Я облизнулся, пробуя запах, а в груди уже задрожало низкое рычание. Мы гуляли с малышом на поляне за оврагом, отделяющим участок моего дома от леса. Когда на поляну вышла запыхавшаяся Вика, меня выбросило из зверя. Страх причинить ей вред прочно засел после той ночи на крыше. Я поднялся на ноги. За мной следом обернулся в человека и медвежонок. «Рэм!» — с облегчением выдохнула Вика. «За ней показалась Нира. Я подхватил ребенка и направился к своим вещам, нахваливая мелкого. За собственными переживаниями от меня не укрылось, что и он тоже был взбудоражен. Впервые в настоящем лесу, где столько всего незнакомого». «Доброе утро!» — выдохнула Вика, запыхавшись. «Смотрела так, будто бежала нас спасать. Ну или ребенка от меня». «Доброе!» — вручил его ей, — а сам подхватил штаны. Не успел их натянуть, как к нам подошла Нира, и затараторила в своей манере о том, что они завтракали и соскучились, и, не найдя причин отложить визит, бросились нас искать. Вика, правда, переживала не только гипоксию, но еще и шок от того, что Нира вообще не стеснялась моего головозада. зада. «Так, и какая оса вас укусила?» «Никакая», – растерялась Вика, настороженно касаясь шеи. «Вика переживала, что вас долго нет». нашлась сестра. «Возьмешь племянника», — предложил Нири, и та настороженно глянула на Вику. «Спелись уже за утро».